Он заметил её ещё в первые дни пребывания в городе Кидога, но с тех пор как-то не встречался с ней. Она была женой одного из родичей Кидога и звали её Ниёра. Ниёра выделялась красотой даже среди своих красивых соплеменниц. Сейчас она медленно шла с достоинством, которое отмечают женщин, сознающих свою красоту. Молодой Элен с восторгом рассматривал её. Жажда творчества вдруг вспыхнула в нём с прежней силой. Кусок зеленоватой сине ткани туго обёртывал бёдра Ниоры. Нитька голубых бус, тяжёлые сердцевидные серьги и узкая золотая проволока на запястье левой руки составляли всё убранство юной женщины. Большие глаза спокойно смотрели из-под густых ресниц. Короткие волосы, собранные на темени и замысловато сплетённые, удлиняли голову. Скулы выступали под глазами округлыми холмиками, как у здоровых и упитанных детей эллинов. Гладкая чёрная кожа, такая упругая, что тело казалось железным, блестело в лучах солнца, и её медный отлив приобретал золотой оттенок. Удлинённая шея чуть-чуть наклонялась вперёд и горделиво поддерживала голову. Высокое, гибкое тело было безупречно по своим линиям, необычайной плавности и сдержанности движений. Пандиону показалось, что в лице Ньоры перед ним предстала одна из трех Харид, богинь, по его верованиям, оживлявшим красоту и наделявших ее непобедимой привлекательностью. Палочка Этруска вдруг стукнула по голове Пандиона. «Ты почему не побежал за ней?» – с шутливой досадой спросил Этруск. «Вы, Эллины, готовы любоваться каждой женщиной». Андьон посмотрел на друга без гнева, но так, как будто бы увидел его в первый раз, и порывисто обнял и труска. Слушай, Кави, ты не любишь говорить о своём. А... Тебя разве совсем не трогают женщины? Ты не чувствуешь, как они прекрасны? Разве для тебя они не часть всего этого? Пандьон описал рукой круг море, солнце, прекрасного мира. Нет. Когда я вижу что-нибудь красивое, мне хочется его съесть, рассмеялся Итруск. Я шучу, продолжал он серьёзно. Помни, что я вдвое старше тебя, и за светлой стороной мира для меня виднее другая, тёмная, безобразная. Ты уже забыл о таком. Кави провёл пальцем по красному клейму на плече Пандиона. А я ничего не забываю. Но я завидую тебе, ты будешь создавать красивое. Я же могу только разрушать в борьбе с тёмными силами. Кави помолчал и дрогнувшим голосом закончил. Ты мало думаешь о своих близких, там, на родине. Я не видал столько лет своих детей, мне неизвестно даже, живы ли они, существует ли весь мой род. Кто знает, что там среди враждебных племён? Тоска, зазвучавшая в тоне всегда сдержанного и труска, наполнила Пандиона сочувствием. Но как он мог утешить друга? Слова Итруска в то же время больно укололи его. Ты мало думаешь о своих близких там на родине. Если Кави мог сказать ему так, нет. Разве мало значило для него Тесса, дед Агинор? Но тогда он должен был сделаться подобным хмурому Кави. Тогда он не впитал бы в себя великого разнообразия жизни. Как же научился бы он понимать красоту? Пандеон запутался в противоречиях и не смог разобраться в самом себе. Он вскочил и предложил Этруску пойти выкупаться. Тот согласился, и оба друга направились через холмы, за которыми в пяти тысячах локтей от селения плескался океан». За несколько дней до этого Кедога собрал молодых мужчин и юношей племени. Негр сказал сородичам, что кроме копья и кусков ткани на бедрах, его товарищи, ожидающие кораблей, ничего не имеют, а сыны ветра не возьмут их на корабли без платы. «Если каждый из вас, — сказал Кедога, — согласится помочь самым малым, то чужеземные друзья смогут вернуться к себе домой». Они помогли мне вырваться из плена и снова увидеть всех вас. Ободрённый общим согласием, Кидога предложил пойти с ним на золотоносное пласкогорье, а тем, кто не сможет, пожертвовать слоновую кость или орехи, кожу или ствол ценного дерева. На следующий день Кидога объявил друзьям, что отправляется на охоту и отказался взять их с собой, уговаривая беречь силы для предстоящего пути. товарищики дога по походу так и не узнали о быстинных целях предприятия хотя мысли о плате за проезд не раз беспокоили их они надеялись что таинственные сыны ветра возьмут их в качестве гребцов пондион ещё втайне предполагал использовать камни юга подарок старого вождя кави Также не говоря ничего Кидога, через 2 дня после ухода чернокожего друга, собрал левийцев и отправился вверх по реке, надеясь найти поблизости чёрное дерево, срубить несколько стволов и сплавить доселение тяжёлые, тонувшие в воде брёвна на плотах из лёгкой древесины. Пандион всё ещё хромал, и Каве оставил его в селении, несмотря на протесты. Бондион негодовал. Второй раз уже товарищи бросали его одного, как тогда, во время охоты за жирафами. Кави, надменно выпитив бороду, заявил, что тогда он не потерял времени даром и теперь снова может повторить прежнее. А немевший от бешенства, молодой Эллен ринулся прочь с обидой в сердце. Петруск догнал его и хлопая по спине просил прощения, но твёрдо стоял на своём, убеждая друга в необходимости совсем поправиться. В конце концов, по индён согласился, с горечью ощущая себя жалким коллегой, и поспешно скрылся в хижине, чтобы не присутствовать при уходе своих здоровых товарищей. Оставшись в одиночестве, Пандион ещё острее почувствовал необходимость испытать свои силы после удачного опыта со статуей учителя слонов. За последние годы он видел столько смертей и разрушений, что не хотел браться за непрочную глину, стремясь создать произведение из крепкого материала. Такого материала у Пандьёна не было. Даже если бы он оказался в его руках, всё равно отсутствовали необходимые для обработки инструменты. Пондион часто любовался камнем Яхмоса, приветшим его в конце концов к морю, как наивно верил Кидога, склонный признавать могущество волшебных вещей. Прозрачная ясность твёрдого камня навела Пондиона на мысль вырезать гемму. Правда, камень был твёрже употреблявшихся для этой цели в Эладе. Они там обрабатывались наждаком в острове Наксоса. Вдруг Эллен вспомнил, что у него, если верить старому вождю, повелителей слонов, были камни, твердостью превосходившие все вещи мира. Пондион достал самый маленький из подаренных ему камней юга и осторожно провел острой гранью по краю голубовато-зеленого кристалла. На неподатливой гладкой поверхности осталась белая черта. Угу-гу. Молодой Элен нажал сильнее. Камень прорезал глубокую канавку, точно резец из чёрной бронзы на куске мягкого мрамора. Необыкновенная сила прозрачных камней Юга действительно превосходила всё известное до сих пор Пандеону. В его руках были волшебные резцы, делавшие лёгкой задачу Пондён разбил маленький камень, тщательно собрал все острые осколки и вставил их при помощи твёрдой смолы в деревянные палочки. Теперь у него был десяток резцов разной толщины, и для грубой отделки, и для самых тонких штрихов. Что же изобразит он на прекрасном голубовато-зелёном кристалле, добытом яхмосом в развалинах тысячелетнего храма и донесённом в целости до моря, символом которого он так долго служил в душном плену земли? Смутные образы проносились в голове Пандиона. Молодой Элен ушёл из Селения и бродил в одиночестве, пока не отчутился у моря. Он долго сидел на камне, то устремляя взор вдаль, то следуя за тонким слоем прозрачной воды, подбегавшей к его ногам. Наступил вечер, короткие сумерки уничтожили блеск моря. Движение волн сделалось незаметным. Всё непрогляднее становилось бархатно-чёрная ночь, но вместе с тем в небе загоралось всё больше ярких звёзд, и опять небесные огоньки, закачавшись в волнах, оживили застывшее море. Запрокинув голову в небо, молодой Элен ловил очертания незнакомых созвездий. Дуга Млечного пути перекидывалась таким же, как и на родине, серебряным мостом через весь небосвод, но она была более узкой. Один её конец был глубоко расщеплён и разбит на отдельные пятна между широкими тёмными полосами. В стороне и ниже горели голубовато-белым светом два туманных звёздных облака. Около них отчётливо выделялось большое непроницаемое чёрное пятно грушевидной формы, точно кусок угля, заслонял в этом месте все звёзды. Ничего похожего не видел Пондион в родном небе севера.